С отъездом Сарцова на работу в Одессу жизнеположение Евгения Ефремова, способного пропагандиста и деятельного человека, заметно изменилось в лучшую сторону. Его перестали шельмовать и третировать. Сказывались, по-видимому, успехи красной конницы Миронова на фронтах и то, что во главе губернской партийной организации стал умный и принципиальный человек Лукашин. Уже в конце прошлого года Данком решил укрепить окружные и районные советы местными, проверенными людьми. Ефремова в его 26 лет избрали председателем Усть-Медведецкого окрысполкома в Слободе Михайловке. Неимоверное испытания переносила молодая жизнь, и еще горшей тяготы обещала будущая голодная весна. Михайловские партийцы и члены исполкома жили зимой в состоянии постоянной мобилизованности, без всякой личной жизни и свободных минут, Голодали ржаные сухари и пайковую вовлу при пустом чае, спали в охраняемых служебных кабинетах по столам и диванам с продавленными пружинами, положив под голову две-три пухлых папки с циркулярами до наган. Казарменная жизнь изматывала, каждый ходил с ввалившимися скулами и горячечными глазами, но иного выхода не было, шла война. Между тем в станицах уже начали пухнуть от голода дети и старики. И хотя население откровенно не поддержало бунт местной караульной команды с ее командиром Вакулиным, по ночам нет-нет, а все же гремели где-то одиночные выстрелы обрезов, сводились давние и новые счеты. Пропагандисты выезжали в хутора без большой охоты. Население требовало уже не пустых слов, а керосина, гвоздей, соли, мыло в обмен изымаемый хлеб и картошку. Но ничего этого у новой власти пока что не было. В начале января на Дону вновь замаячил Ивар Смилга. Его назначили в РВС Кавказского фронта. Ефремов это заметил. А чуть позже неожиданно отозвали в Ростов председателя кружкома партии бывшего питерского партийца Раевского, а взамен его на неоределеное время приехал член тройки по борьбе с бандитизмом в донской области крыжевицкий с помощником адъютантом барышниковым ефрему стало труднее крыжевицкий еще даже не коптированный его кружком стал очень размашисто вмешиваться в работу гонял в продагентов как в самые горячие дни сыпки хлеба закручивал все гайки какие только возможно в ближнююстаницу арчединскую выезжал сам для показательного суда над злостными должниками по хлебной и денежной контрибуции и, в конце концов, арестовал там председателя совета за потачку населению саботирующему разверстку. Временно же поставил самоуправно на место председателя верного своего человека Барышникова. Именно в этот момент и взбунтовался Вакулин. Ефремов по молодости кипел и возмущался, пробовал, конечно, выяснить отношения с Кржевицким, но успеха, понятно, не имел. Да и, правда сказать, этот старший товарищ Кржевицкий мало-помалу прибирал к рукам о самого председателя исполкома Ефремова, то прижимая своими очевидными полномочиями из центра, то поддерживая в иных трудных положениях, а то и прямо захваливая в докладах. Наконец, на днях произошел и такой случай, что Евгений просто симпатией проникся к приезжему товарищу. Сразу после Нового года, скромно отмеченного всей ячейкой, Крыжевицкий вдруг созвал экстренное совещание исполкома с довольно странной повесткой дня. О политической бдительности, борьбе с провокациями и укреплении дисциплины. И туда же вызвал одного из охранников проткома бывшего красного партизана Скобиненко. Никто не мог бы даже с течением времени понять и оценить этот спектакль, не говоря уж о молодом Ефремове или даже его заме Лавлинском. крыжевицкий сделал необходимую паузу и после объяснил конкретно. Каждую неделю, товарищи, от него, так сказать, верноподданнический донос. Я заметил, я видел, я предполагаю, я, я, я. И все же на своих товарищей по ячейке. Вот, Скобиненко, как хочешь, но я буду читать твои произведения с Скобиненко стоял, вытянув руки, то прижимая, то оттопыривая большой палец правой руки, будто взводя курок тяжелого пистолета. Вот, скажем, письмо на проткомиссара Абрамчика. Читать? Абрамчика теперь нету. Отложим. А вот на бывшего председателя исполкома Яровченко, который теперь в наркомземе в Москве, тоже отложим. А вот и на товарища Ефремова. Читать? Все, конечно, пожелали ознакомиться с содержанием. Письмо было дико несуразное, клеветническое. Всем стало стыдно и противно, не по себе. С видом победителя, а скорее жреца, приносящего богоугодную жертву, крыжевицкий взял из грязноватой бумажной пачки неряшливо оборванный листок из ученической тетрадки в косую линию и снова вперил глаза в несчастного осведомителя. А вот письмо и на представителя дончака старого большевика прохватило Этот Скобиненко, товарищи, ничем не брезгует. Любого коммунара затопчет в навозе. На посмешище, за щечевичную похлебку. Неужели это будем читать? Лучше не стоит, товарищи. Этот гражданин, с позволения сказать, Коржевицкий небрежный досадливо отмахнулся от Скобиненко, ставит нас прямо в затруднительное положение. — Мы не поспеваем расследовать эти донесения на ветвь. Думаю, что Скобиненко как личность просто психически неустойчивый субъект, и нет нужды привлекать его к судебной ответственности за эти преступления. Но, товарищи, он, безусловно, понесет наше возмездие, продекламировал едва не по слогам крыжевицкий Да, возмездие справедливое в своей сущности и неотвратимое. Возмездие коллектива, чистого и политически зрелого, не желающего далее терпеть Скобиненко в своих рядах. Правильно, товарищ? Сам Крыжевицкий сидел в середине, развалясь за столом в роли судьи, а длинный Скобиненко в грязной потрепанной шинели стоял перед ним с вытянутыми вдоль шинели руками и дрожал. Крыжевицкий говорил, между тем обращаясь к сидевшим вокруг работникам из полкома. — Товарищи! Политическая работа требует исключительной четкости и честности от ее исполнителей. Зло состоит в том, что мы то и дело впадаем в крайности, либо пропуская искусно замаскированного врага в самое средоточие нашей работы к жизненным нервам нашей республики, либо наоборот, подозреваем и подвергаем напрасли нечестных людей. Мы в этом случае отсекаем от себя абсолютно здоровые члены рабоче-крестьянского организма, и тем так вредим делу. Особо следует обратить внимание на клевету и ложные доносы, товарищ. Это особо опасные деяния в наш напряженный век на переломе жизни. Вот перед вами стоит наш член ячейки, бывший красногвардеец, имеющий ранение. Но, к сожалению, я должен сказать, за последнее время этот бывший боец, как увидим далее, совершенно выродился в своего антипода и скрытого врага советского строя. При этих словах исхудавшее лицо Скобиненко, с острыми маслаками ниже глаз и тонкой голодной кожей на скулах, взялось мучной крупичной бледностью. Дело попахивало, если не расстрелом, то многолетней тюгулевкой и всеобщим отчуждением, чего Скобиненко боялся больше смерти. Он, неуверенно и сопротивляясь внутренне тому, что говорилось о нем, переступил с ноги на ногу. Башмаки его просили каши, одна подметка прикручена телефонными проводами. Он был попросту жалок. «Ты бы скобиненко хоть подметку прибил, — насмешливо сказал крыжевицкий играя черными нахальными глазами. И шмоду взял под убогого да хромого инвалида редиц. С семнадцатого года никак подметку он не мог приладить горемычной. Смотрите на него. По виду мухи не обидит, а меж тем, товарищи, этот деклассированный элемент завалил наш отдел в Ростове ложными письмами-доносами. Клеветник». После, через неделю, месяц, соображая все это с последующими событиями, Ефремов должен был согласиться, что весь этот спектакль крыжевицкий провел на таком высочайшем уровне фантазии, что не позволил никому из присутствующих хотя бы отчасти усомниться, заподозрить какую-либо подстроенность происходящим. Скобиненко вдруг заплакал, искренне, без утайки, задергался, захныкал, И с самого нутра у него прорвалось жалкое глухое урчание. Он икнул, как малое дитя, у которого отняли любимую игрушку. И хотя слез никто не увидел, и сухо посверкивали прячащиеся его глаза, все же страх и обида сжали его детски жестокую душу. Это видел каждый. В довершении Скобиненко раскрылил зачем-то локти и уронил из подмышки свою изношенную окопную папаху «Здравствуй, прощай». Склонился и, словно слепой, ощупью нашарил на полу вытертый от давности хлопчатный каракуль. — Что скажешь Скобиненко в свое оправдание? — Как дошел до жизни столь подлой спросил с издевкой Крыжевицкий. — Меня, товарищи Севастьянов и тезка мой, Федорцов, на это наставляли, чтобы глядеть, не прощать гадам кровь нашу пить, — внятно сказал Скобиненко, проглотив последнюю спазму страха офицерье, которое и всяких благородных змей подколодных, какие за пазуху нам, рабочему люду, влезли. Опять проглотил он сухое рыдание и замолк, голодный и ждущий как-то по собачьей глядя в глаза Крыжевицкого. Крыжевицкий засмеялся от удовольствия. — Ну а на товарища Стукачева, председателя тройки по восстановлению сов власти в нашем округе, кто писал? — Он-то Стукачев плотят плоти, как и ты, Скобиненко. А? Или тот же товарищ Прохватилов? Он разве из офицеров? — Все одно. И Прохватилов из казачья он. Скобиненко вновь заработал большим пальцем правой руки, взводя невидимый курок. Товарищи Севастьянов и Федорцов обратно ж требовали. Ходил в усть медведицкую тоже, всяких казачьих офицерьев тады и брали на мушку. Начал Скобиненко уже и болтать лишнее. Коржевицкий сразу прервал. Севастьянова, как нам известно, царицынская чека разоблачила, как скрытого Левая Сера, Скобиненко. Знай и не забывай. А Федорцов с тяжелым порицанием исключен из актива, не знаешь? Так знай. За провокацию скандала с командирами и политкомами Красной Армии изгнан из рядов еще в 18 году, запомни и чтобы в будущем никаких ссылок на скрытых врагов и дураков от политики с твоей стороны не повторялось. Мы исключаем тебя из своих монолитных рядов. Все, ты свободен. И к складам-продкомам мы теперь тебя не пустим. Будешь конюхом в похоронной команде. Скобиненко постоял недвижимо посреди комнаты, похрюкал, словно соображая непонятную для себя задачу, и вышел тихо, неслышно наступая на подметки. Он сразу успокоился, как только решилась его судьба. — Ах вы так! Ну и я знаю тоже, как мне дальше служить. Могу при случае к Вакулину податься. После с вами дружками сведу счеты. Так, во всяком случае, читалось со стороны его молчаливое, сосредоточенное удаление. Когда за ним закрылась двухпольная дверь, Крыжевицкий оглядел всех членов исполкома и повинился, нагнетая в голосе бархатные нотки. «Я, товарищи, немного поторопился, предрешая общее решение, но, как видите, иного решения ведь и быть не могло. Как вы считаете?» Члены исполкома промолчали. Ну, что скажешь? Несмотря на явную преступность действий кабинетки все же что-то сегодня и удивляло их. Мало ли шло в секретные особые органы ложных доносов, наветов и попросту глупых невежественных кляус, так на то и сидели там доверенные люди, чтоб отсевать эти плевелы от зерна истины и замать нужное, а иное выбрасывать в мусорную корзину. К чему весь исполком нервировать в такое напряженное время? Сам Ефремов отчасти раздвоился душой. С одной стороны, он молча благодарил Кржевицкого, отводившего пустые наветы как от самого Ефремова, так и от других, безусловно, порядочных работников УМО. С другой же он не понимал, не постигал сути спектакля, и оттого мучился душевно и даже предчувствовал недоброе. На другой день оказалось, что и окружного военкома Николая Степанятова, бывшего красного командира из 23-й стрелковой дивизии, отзывали в Ростов на учебу, а взамен ему прибыл прямо из Москвы новый человек. Степанятов сам и привел своего преемника в исполком, чтобы представить местные власти. Небольшой костлявый носатый человек в огромной буденовке и кожаном пальто уверенно и четко прошагал от порога и протянул Ефремову короткую мускулистую руку с захватистыми пальцами. — Имею честь, военный комиссар Пауков. Всего числа приступил. Держался он, как и к хозяином. Ефремов не подал вида, коротко побеседовал с ним, проверил письмо, в котором Степанятов отзывался на учебу, и приказ Реввоенсовета Кавказского фронта о командировании товарища Паукова в распоряжении ростовского губернского военкомата с дополняющим его областным приказом о назначении в Усть-Медведецкий округ. Пожалел в душе, что приходится расставаться со Степанятовым, но вслух, конечно, ничего не сказал, тем более, что сам Степанятов был искренне доволен этим отъездом на учебу. Сначала Ефремов задумывался, по какой надобности в округе вершились все эти перемены. Потом стал о них забывать. Закрутились большие и малые дела, январь прошел, а на Сретине, по местным обычаям, оттепельный день закрутила и помела по вражным степям морозная поземка. христала ветром и колючим снегом по облупленным стенам, ржавым кровлям, сокрытым ставнем голодной и холодной слободы. Скрюченные молчаливые прохожие на улицах пробегали мимо, не останавливаясь, не узнавая друг друга. Боялись растерять последнее тепло, кутались в воротники от жестокого засилья последних морозов. Совсем мало осталось во дворах скота, коз, не слышно было и собачьего лая. Ранними утрами при лимонно-студенной зорьке, с придонских скудных, вылизанных ветром бугров, спускались к окрайным дворам волчьей стаи выли простудные тоскливые не находя привычного пахнущего коровьим стойлом и овечьим закутком тепла Ефремов с товарищами теперь заботился единственно об одном — запастись семена и любыми путями обязать, уговорить, заставить казаков и крестьян засеять свои земельные наделы, ту самую землю, от которой под бременем продразверстки отказывались теперь многие. Москва на середину марта созывала очередной партийный съезд. Работы в исполкоме стало еще больше. 8 февраля В первой половине дня позвонил знакомый телеграфист со станции, сказал, что прибыл, будто бы по пути в Москву, командарм Миронов, знакомец не только Ефремову, но и всей Слободе. Персональный вагон его уже отвели на запасной путь, сказал, что поедет в Усть-Медведевскую дня на три повидать семью, детей. И уж совершенно точно известно, телеграфистам всегда все известно, что назначен наш Миронов главным инспектором кавалерии и вызывает его в Москву сам Ленин. Ефремов со Степанятовым, сдавшим дела и собиравшимся в отъезд, зашли к уполномоченному Коржевицкому, чтобы вместе подъехать к вокзалу поприветствовать знаменитого земляка и крымского героя. Но Коржевицкий отказался, сказал, что перегружен делами, а Миронов, мол, здесь остановился по личным делам, но сугубо временно, так что лишнюю шумиху устраивать незачем. Другое дело, что по возвращении из станицы надо бы усадить его в президиум партийной конференции как почетного гостя и героя. Это другой вопрос. Конференция открывалась на днях. Отправились на вокзал втроем, но по пути к ним присоединился еще председатель тройки Стукачев. У вокзала кучилась толпа, по улицам, обгоняя Ефремова и его друзей, спешили к площади многие жители. перекликались Чаще всего раздавалась фамилия Миронова. Знобкий ветер с песком, шлаковой пылью и снегом заставлял каждого прикрывать лицо, прятать голову в воротник, а то перебегать боком, спиной на ветер. И все же люди переговаривались, из дворов выскакивали новые и новые любопытные. Слыхали, говорят, Миронов приехал. Да ну, откуда? На станции, проездом, к семье. Сколько не видал, спаде? Миронов! — Сам! У него цельный вагон, командирский! — Бежим! На бетонном крыльце грязно-белого, закопченного и обшарпанного вокзала со стрельчатыми окнами стоял Миронов в шинели посреди кричащей и размахивающей руками толпы, и Ефремову еще издали стало слышно, что был совсем невеселым тот крик. Многие обидные слова и даже плач примешивался к восторженным восклицаниям. Нашлось уже немало и жалобщиков. Снова оборванные дети в толпе, то ли вокзальная беспризорщина, то ли свои. Когда подошли вплотную, Ефремов весело кивнул Наде, закутанной близ Филиппа Кузьмича, в белую дубленую боярку с черной опушкой по холодной погоде и встретил немного растерянный взгляд больших серых глаз. Неужели это никогда не кончится, Евгений, ну хоть ты вырви его из этой малакучи, как бы вопрошали ее обиженные глаза. Но тут какой-то хромающий детина в грязной шинели, с перекинутой через плечо замызганной торбой и с надорванным по строчке наушником выношенной буденовки, заслонил Надю, заорал, что есть мочи. — Ну и завоевали мир, правильно, завоевали! — Только нас тут обратно холодом морют, всякие разные, управы нету Куда теперь деваться-то, а? Многие оборачивались к Ефремову. Какая-то женщина с закутанной в попону головой, с черными провалами, гласной, сохшим лице, вдруг со жгучей ненавистью приступила вплотную, сунув пискнувший сверток прямо в лицо. Небрежно развернула рваное одеялишко, а там в рванье закопошилось и захныкало бледненькое существо с бескровным личиком. Женщина заголосила, — вот он, третий, двух с схоронила а этот последний уж с голоду гибнет, а отца ихнего кадеты здесь у Таврии сгубили, а мы тут-то погибаемо, а вы у кожу позалезали, табайдюжа вам нехристи проклятющий, хлеба немая, картохи немая, а где ж ваша свобода Тише, баба, — остановил ее тощий старик на деревяшке, — не ругайся. — Да будьте вы прокляты, не христи, чтоб вам подавиться! Попонка развернулась, женщина одной рукой медленно распатлывала, растягивала волосы с головы, губы чернели и дергались. Встретили земляка, — поежился Ефремов душой. — Что ж с ними делать-то с жалобщиками? Самое безвременье февраль до первой зелени еще далеко. — Гражданочка, гражданочка, успокойтесь. У всех теперь, отталкивая ее, тесня своим ростом и мощью, — говорил председатель тройки, мрачноватый рассудительный Стукачев, — у всех ныне животы подвело, и в тужурках тоже прохватывает до костей. Зря вы, эта гражданка! Баба распотлалась вовсе, кричала, кидая попискивающий сверток с руки на руку. Толпа, только что мирно окружавшая Миронова, готовая приветствовать и радоваться приезду гостя, махнув рукой на голод и всю свою пропащую жизнь, вдруг нехорошо замерла, ощетинилась внутренне. Ее тоже нервировал, кромсал душу этот бабий крик по умершему. Миронов шагнул к ней, склонился и приоткрыл угол рваного одеяльца, желая как-то успокоить крик. Подсопревшим еще год назад одеяльцем он увидел восковую бледность лица ребенка, словно весенний картофельный росток из подвала, и почувствовал сильнее холод окружающего мира и сквозящий озноб внутри под сердцем. Обнял женщину за плечо и сказал в самое ухо — неси, неси ты его скорее на печь, соседка, ведь простудила ты его малого, ветер-то, не дури, слышь. Он вытолкнул ее из круга силой и, не дав опомниться, сорвал с головы белую папаху, даже как-то размахнулся ею на высоком крыльце. «Граждане!» Граждане начали, как всегда, умолкать, подшибленные властью знакомого и верного для них голоса, отчасти и собственным любопытством. Пропал с глаз хромой солдат с надорванным наушником старой буденовки. «Граждане! Мы с вами!» Всех кровавых врагов, все четырнадцать держав, а сатанелы Антанты разбили, душу из них вытряхнули, показали им кускину мать. Но теперь-то самое малое терпение надо иметь до первой зелени, до щавеля и крапивы, первой картошки, миллионы Красноармейцев уже вертаются по домам, берутся за плуг и наковальню. Товарищ Ленин для поправки дел приказал даже временно учредить трудовую армию для подъема порушенного хозяйства и транспорта. Заверяю, теперь жизнь наша начинается настоящая, за какую бились и помирали. Никому ни помереть, ни сгибнуть советская власть не позволит. Нельзя в такой момент падать духом. Ты, соседка. Он снова обратился к женщине, топтавшейся в сторонке, не имевшей сил вырваться из толпы. Иди, соседка, сначала домой, отогрей дитя, а после вы с полком, в исполком себе спроси помощи хлеба, для дитя погибшего красного воина дадут. По всей России такая помощь выделяется. Дадут и тебе. У нас за столом теперь обделенных не будет. И слова-то были самые расхожие. Те, которыми говорили примерно все агитаторы с начала революции. Те слова, которыми нельзя накормить и согреть в один момент целую толпу, даже одну эту женщину с умирающим младенцем. Но Миронову верили. По старой доброй памяти, возможно. Или от того, что Миронов всегда отвечал за свои слова. Он еще говорил о скорой весне, о том, чтобы посеять вовремя на свободной земле, собрать все силы и все средства на этот посев, потому что в нем жизнь на долгие годы вперед. А семена сортовые советская власть уже припасает, будет помогать через кооперацию, и суды и всяк, чтобы сообща выходить из проклятой разрухи и всенародной беды. Выступил Ефремов, пообещал скорую поправку дел, кое-как свернули этот неожиданный стихийно возникший митинг. Народ начал расходиться. Миронов все стоял на вокзальном крыльце, вытирал и вспотевший лоб с высокими залысинами, поругивал Ефремова и Стукачева. Ну и встречу вы мне приготовили. Что же у вас никакой заботы в слободе о красноармейках? И видно было, что спешит с отъездом.